Глава 19. Если у меня и имелись какие-то иллюзии насчёт того, обрадуется ли Орт узнав про Гэри, они исчезли мгновенно. Выслушав мой краткий рассказ, Уэлен выругался. Она обязательно захочет потолковать с вами, буркнул он. Дом Лолы находился совсем недалеко от больницы, но ехать пришлось кружным путём. Уэлен не сообщил мне почти ничего. Лишь то, что поиски с ищейкой возобновляются. Это произошло раньше, чем ожидалось, из чего я сделал вывод, что либо тревога насчет асбеста была ложной, либо все оказалось не так страшно, как полагали. Толпа журналистов у ворот Сен-Джуд заметно поредела. Новости о ходе следствия пропали с первых полос. Машин на улице почти не было, но у самой больницы мне навстречу проехал автобус. Одинокий пассажир на остановке даже не сделал попытки сесть в него. Только увидев низко нахлабученный на лицо капюшон, я сообразил, кто он. Это был тот самый человек, который выскочил на дорогу перед моей машиной, слишком увлечённый происходящим у въезда в больницу. Я ведь видел его уже на этой остановке. Вообще-то в этом не было ничего необычного, если не считать того, что он не сел в автобус. После того, что произошло у Лолы, нервы у меня были напряжены. Я остановил автомобиль около ворот и опустил стекло, поджидая дежурного констебля. Это была всё та же круглолицая девушка, которую я уже встречал тут. "Снова к нам?" жизнерадостно спросила она. "Давайте, проезжайте". Я улыбнулся, но машину с места трогать не спешил. "А вы не знаете, автобусы здесь часто ходят?" Один маршрут раз в час. А что? Я побарабанял пальцами по рулю и посмотрел в зеркальце заднего обзора. Автобусной остановки с этой точки не было заметно. Наверное, это ерунда, но человека со остановки на той стороне дороги я уже видел. Лет около 20. Он только что не сел в автобус. Может, ему просто делать нечего? Тут вообще почти ничего не происходит, если ты не занят делом. Я кивнул уже, пожалев, что вообще упомянул об этом. Однако констебль уже смотрел через дорогу, отступив на несколько шагов. Не видно ничего отсюда. Она повернулась ко второму дежурному. Для простого констебля он был староват и тяжеловат. Наверное, ему осталось совсем немного до пенсии. "Эй, Чарльз, подержишь крепость пару минут? Я схожу через дорогу, проверю кое-кого. Хочешь, я скажу?" Девушка усмехнулась. Вряд ли ты отдалеешь такое расстояние. Я вышел из машины и направился к месту, откуда мог видеть остановку. Констебль начала переходить дорогу, но человек в капюшоне двинулся прочь. Едва заметив её приближение, она постояла, глядя ему вслед, а потом зашагала обратно. Вероятно, не хотел здороваться. Девушка пожала плечами. Скорее всего, торчок. ждал, когда мы уберёмся, чтобы не мешали попасть в пустое здание. Ничего, мы посмотрим, вдруг вернётся. Сомневаюсь, возразил другой полицейский. Ты его напугала, теперь не вернётся. Хорошо, что он тебя не видел, а то мог бы и окачуриться со страха. Они пикировали беззлобно, так подшучивая друг над другом люди, которым приходится по службе проводить долгое время вместе. По крайней мере, я нарушил монотонность их дежурства, въезжая в ворота. Орт сидела в трейлере, где обычно проводили совещания. С ней находились Уэлен, Джексон, руководитель поисков, и ещё несколько незнакомых мне сотрудников. "Заходите, мы уже закончили", махнула она мне рукой, когда я остановился в дверях. Джексон выходя кивнул мне, а Уэлен бросил на меня взгляд, который я не смог понять. Орд сидела за столом, вокруг которого выстроились неровной цепочкой складные пластмассовые стулья. Даже в лучшие времена они не были рассчитаны на то, чтобы сидеть на них с комфортом, а беременность у Орд усложняла и это. Вид у Орд имела осунувшийся и раздраженный, хотя я сомневался, что плохим настроением она обязана неудобному стулу. «Садитесь», — устало промолвила она. Под глазами ее темнели круги. На столе перед ней стоял бумажный стаканчик какого-то питья, судя по запаху, мятного чая. Через его край свишивалась нитка от заварного пакетика. "Джек, а говорит, вы нашли себе занятие?" Я рассказал ей про Лолу и её сына, начиная со случайной встречи в роще за больницей и заканчивая тем, что случилось этим утром. Когда я замолчал, Орд подняла голову. "Почему я узнаю об этом только сейчас?" До сегодняшнего дня это не казалось важным. С каких это пор в вашей обязанности входит решать, что важно, а что нет. Это были неподтверждённые слухи насчёт Гэри Леннокса, я сам узнал всего час назад и позвонил бы сразу же, если бы Оэлан не позвонил первый. Вам не следовало появляться в их доме. Что вам вообще в голову втемяшилось? Я никогда не видел Орд в таком гневе. Я навещал пожилую женщину и её сына, которые из последних сил пытаются выжить, объяснил я. И если бы я выяснил всё это раньше, вероятно, поступил бы по-другому. А вам бы хотелось, чтобы я просто не обратил на них внимания? Вот прямо сейчас, да. Именно этого и хотелось бы, и чтобы это не подменяло социальные службы, которым положено этим заниматься. Она подняла руку, предупреждая мои возражения. Ладно, ладно. Это несправедливо, но вам не надо общаться с потенциальными свидетелями, а может, даже обвиняемыми у меня за спиной. С меня хватило одного отдуи. А после всего этого я начинаю жалеть о том, что не позволила Мирзу, не позволили Мирзу что? спросил я. Провести обследование и Кристины Горские. После того, что Мирс чуть не сотворил с двумя жертвами, одному Богу известно, что бы он делал, будучи ответственным за трех. Впрочем, высказать это вслух я не мог из опасения ухудшить ситуацию. Да и Орд, похоже, уже жалела о том, что сорвалась. Она пыталась взять себя в руки. Ладно, успокоимся оба. Вы не делали этого целенаправленно. И я благодарна вам за то, что вы предложили помощь Мирсу вчера вечером. Он же тебя слышался? Прошу прощения, повторите последние слова. Я понимаю, что вы сделали это из лучших побуждений, но мир с не маленький, помощи ему не нужна. В будущем ограничивайтесь своей зоной ответственности. Что он вам сказал? Что вы заезжали вчера в Морк и предложили ему помощь. Мирс не стал возражать, он говорил об этом тактично. Ещё бы Я попытался унять злость. «Вы действительно верите в то, что я мог случайно заехать в морг в одиннадцать вечера?» Орд внимательно посмотрела на меня. «Ну, наверное, нет. Но что бы там между вами не произошло, или разберитесь в этом сами, или не выносите наружу, у нас проблем хватает и без того». «Чертов мирс!» «Так я вам нужен еще на поисках с ищейкой?» Были бы не нужны, вы бы здесь не сидели. Я просто хочу, чтобы вы не занимались всякой внеслужебной деятельностью, которую, похоже, вы мастер находить. И я её не ищу, похоже, она сама вас находит. Орт вздохнула. Послушайте, это дело на особом контроле. Я сама на особом контроле. Эйнсли до сих пор рвёт и мечет из-за вчерашнего, из-за выходок Джессапа и за случившегося с Люком Горски. Я даже обрадовался возможности сменить тему на менее скользкую. Кстати, как он? Если вы обратите, то это просто обморок. Люк попал на то место, где убили его сестру, переволновался из-за этого. В общем, у нас у всех и так нервы на пределе. У кого-то по собственной вине, у кого-то нет, и я не хочу, чтобы стало хуже. У меня сложилось впечатление, будто Орд не договаривает чего-то про Люка Горский. Впрочем, намёк я понял. Моё положение и так уже весьма шаткое. Что со асбестом? Она помассировала затылок. В подвале есть подземный переход, связывавший основной корпус с моргом. Морг уже снесли, а туннель пока остался. Выяснилось, что в панелях потолка имелся асбест. Его полагалось удалить до начала работ по сносу, но, насколько мы сейчас можем судить, он был только в этом переходе. Мы можем работать, отгородив это место и при условии, что все будут в масках и комбинезонах, никаких проблем возникнуть не должно. Я видела обломки морга за основным зданием, груду битого кирпича и бетона, уже поросшую зеленью. Вероятно, туннель служил для перевозки тел умерших пациентов в морг подальше от посторонних взглядов. Джесс об знал об этом. утверждает, что нет, но я ему не верю. Мы выяснили, что он лишился лицензии на работы с асбестом полгода назад. Какая-то бюрократическая волокита из-за того, что Джесеп не заполнил вовремя анкеты, что меня вовсе не удивляет. Для удаления асбеста придётся нанимать другую фирму, а это может обернуться для него потерей контракта. По меньшей мере, это означает новые задержки, чего он себе позволить не может. Джессоп и так понизил цену до минимума, чтобы выиграть тендер. Даже заложил свой дом для покупки нового оборудования. Это разорит его. «Там и без того хватало задержек», — заметил я. «Это его проблема. Меня больше волнует то, как это скажется на следствии, и что еще он может выкинуть. Например...» Уорд покачала головой. «Ладно, ничего. Надо двигать дальше». Она с усилием поднялась, поморщилась и потёрла поясницу. Вы-то сами как? спросил я, тоже вставая. Вы об этом? Орт положила руку на живот. Так себе. Спина болит, мочевой пузырь ведёт себя, как ему заблагорассудится, а ещё у меня заноза в виде эксперта, который всё делает не так, как ему велят. Если не считать этого, всё просто зашибись. Ну, работа как работа. Да. Напряжённость между нами ослабла, но не исчезла окончательно. Я серьёзно. Мы не можем позволить себе никаких новых проколов. Давайте сосредоточимся на деле и не будем отвлекаться. Ладно. Я не считал, что слишком отвлекаюсь, однако возражать не стал. Могу я хотя бы узнать, что будет с Лолой и её сыном? Рискнул я спросить перед тем, как выйти из фургона. Мы этим займёмся. Судя по тону Орд, разговор на этом завершился. Но вдруг она добавила, «У Ленокса и ее сына нет собаки?» «Я не видел. Я вспомнил. На брезенте, в котором перетаскивали Кристину Горски, обнаружили собачью шерсть». «Ладно». Орд отвернулась и вышла из фургона. Внутри Сен-Джуд все оставалось по-прежнему, словно мы и не уходили. Отрезанная от внешнего мира больница, казалось, существовала в каком-то собственном замкнутом мире. Её интерьеры ни один год не знали ни солнечного света, ни свежего воздуха, так что темнота будто въелась в камне. Похоже гнетущая атмосфера начала действовать даже на лабрадора. Пёс чаще скулил и оглядывался в поисках поддержки на хозяйку, прежде чем обнюхать очередной тёмный угол. Даже пожёванный теннисный мячик утратил для него свою привлекательность. Зато мы ускорили темп продвижения. К середине дня мы закончили осмотр верхнего этажа и спустились на второй. Ложных тревог здесь стало меньше, возможно, потому, что попасть сюда с чердака птицам и грузенам было сложнее. Вместо джассера по в группе занял полицейский, вооружённый электроинструментом. и эндоскопом на случай обнаружения новых перегородок. Правда, пока их больше не обнаруживалось. Мы добрались до больничной часовни, когда Уэллону позвонили. «Что-то нашли в подвале», — сообщил он, выключив рацию. «Собака там не нужна. Вы продолжайте, а мы с доктором Хантером спустимся посмотреть, что там». «Разве им не нужна собака, чтобы проверить?» — удивился я, когда мы двигались по лестнице в подвал. Голоса наши отдавались от стен гулким эхом. Не сейчас, они это что-то видят, только достать не могут. Что? Они полагают это рука. Больничные подвалы особенный мир. На самом деле именно здесь расположено сердце больницы. Невидимые стороннему глазу котельные и насосные, поддерживающие жизнь здания. Даже при том, что Сент-Джут уже много лет как умерла, Этот подтаённый мир остался нетронутым. Подобно окаменелым органам давно вымершего животного, механизмы, обеспечивавшие его теплом и дыханием, сохранились в целости и сохранности. Я находился тут впервые и мгновенно ощутил разницу. По мере того, как мы спускались всё ниже, запах сырости и плесени становился сильнее. Если верхние этажи казались мне жуткими, здесь всё обстояло ещё более ужасно. Верхние этажи служили больнице, так сказать, парадным лицом. Их косметически подновляли и подправляли в попытках скрыть почтенный возраст здания. Тут же, вдали от пациентов, этого делать даже не пытались. Если где истинный возраст Сент-Джуд и проявлялся предельно наглядно, так именно в подвале. Длинных извилистых коридоров не было. Лестница заканчивалась на пересечении нескольких узких проходов с кирпичными стенами, по стенам которых змеились угловатыми кишками трубопроводы. Какие бы холод и сырость ни царили на верхних этажах, там, по крайней мере, была хоть какая-то вентиляция. Окружённый со всех сторон землёй, лишённый отопления и вентиляции, подвал пропитался влагой насквозь. Вода капала с потолков, слезами стекала по стенам и скапливалась в лужах на полу. "Мело правда", буркнула Элен. Разбрызгивая обувью воду, мы шли вдоль цепочки прожекторов, постоянно пригибаясь, чтобы не врезаться в пересекающий коридор трубопровод. Когда-то давно подвал, наверное, полнился шумами котлов, насосов и вентиляторов, живым пульсом больницы. Теперь единственным источником шума были мы сами. Через несколько минут мы с Аланом добрались до шахты служебного лифта, металлические двери которого были раздвинуты, открыв взгляду заجاженную кабину. Чуть дальше в стене темнело прямоугольное отверстие, перегороженное крест-накрест жёлтой полицейской лентой с табличкой: "Опасно, не заходить". "Это здесь нашли асбест", спросил я. Уорд говорила, что он находился в служебном туннеле, соединявшем главное здание с моргом. Не бойтесь, он в дальнем конце. Часть потолка обвалилась, когда сносили морг. Проход завален обломками, так что в морг больше не пройти. Во всяком случае, в тот. Я не совсем понял, что Уэлен хотел этим сказать, но тут он подошёл к двустворчатой стальной двери рядом со входом в туннель. Над ней висела табличка, такая же древняя, как сама больница. Единственное слово на ней выцвело, но я всё-таки сумел разобрать: Морк. У них что было два Морка? удивился я. Уэллен кивнул. Этот первый, а туннель ведёт в новый, построенный в 60-х. Просто табличку со старого не потрудили снять. Всё равно её никто не видел. Типа с глаз долой и из сердца вон. Похоже, это могло служить девизом Сент-Джуд. Уэллтон толкнул двери, и нашему взгляду открылась картина, которая могла бы стать иллюстрацией к учебнику истории. В свете полицейских прожекторов морк напоминал грязную музейную экспозицию, не менявшуюся полвека, если не дольше. Посередине стояли в ряд три смотровых стола с покрытой пылью фарфоровой поверхностью. над каждым из них свисал с потолка массивный конический плафон к нему тянулись допотопные витые провода ржавые трубы и краны темнели над раковинами с растрескавшейся эмалью у дальней стены тяжёлые дверцы холодильной камеры для хранения тел были распахнуты настежь открывая ряды пустых полок весь морк словно застыл в прошлом больница просто заперла двери и забыла о его существовании, оставив эту капсулу времени пылиться и ржаветь. Бросив взгляд на стол, на котором съёжилось несколько высохших дохлых пауков, я повернулся посмотреть на находку. Поисковая группа собралась в маленьком кабинете в дальнем конце помещения. В своих белых комбинезонах они напоминали привидения. В кабинете стоял небольшой металлический стол, а за ним сломанный стул. Все столпились у массивного ржавого несгораемого шкафа. В одном из людей я узнал Джексона, руководителя поисковой операции. На полу за шкафом, сообщил он, вся эта штуковина весит тонну и привинчена к стене. Нам хотелось бы, чтобы вы посмотрели, прежде чем мы попытаемся сдвинуть её. — Давайте-ка глянем, — произнес Уэллон, опустился на колени и посветил фонариком в узкую щель между несгораемым шкафом и стеной. — Да, верно, рука. Доктор Хантер, не желаете взглянуть? Он встал и отошел в сторону, уступая мне место. Я помедлил, чего-то в помещении не хватало. Поняв, чего именно, я наклонился, заглядывая за шкаф. Поначалу я не увидел ничего, кроме нескольких труб. Потом луч моего фонаря уткнулся во что-то светлое. Покрытая толстым слоем пыли, рука лежала ладонью вниз, скрючив пальцы. Тонкое запястье и остальная часть руки по локоть скрывались под шкафом. «Следов крови нет, кожа естественного цвета», — сообщил я, прижимая щекой к стене, в попытках заглянуть дальше. И разложения тоже не вижу. Значит, она здесь совсем недавно, заключил кто-то из группы. Меньше недели она никак не могла тут лежать, возразила Ойла. После того, как нагрянули мы, сюда никто не сумел бы пробраться. Но тут ведь холодно, это не могло замедлить разложение. Не до такой степени. Я сунул нос в щель и принюхался. Маска, конечно, мешала, но я не ощутил вообще никакой вони. Наверное, она забальзамирована, предположил другой полицейский. Может, это абразия или нечто подобное, и они просто забыли её здесь. Какого чёрта вообще оставлять руку? раздражённо воскликнул Уэлен. Это означало бы, что она провалялась тут много лет. Думаю, так оно и есть, кивнул я. Мысль о бальзамировании тоже пришла мне в голову, но я не уловил ни запаха бальзамирующего раствора, ни формальдегида. Я встал, обошёл шкаф и попытался посмотреть с другой стороны. Отсюда было видно ещё меньше. Я разглядел только, что рука заканчивалась чуть ниже локте чистым ровным срезом без единой шероховатости или порванной кожи. Вы не заметили, здесь были мухи. спросил я. Никто ничего такого не видел. Свежеотрезанная рука не могла не привлечь к себе мух даже в подвале. В отличие от замурованной камеры, тут не было ни перегородки, ни решётки, способных помешать им, и тем не менее ни одного назойливого насекомого я в старом морге не видел. Просунув руку в щель между шкафом и стеной, я осторожно дотронулся до обрубка. Может, нам пригласить доктора Парок? Неуверенно предложил Ойлен. В этом нет необходимости. Я взял обрубок за запястье и силой потянул. Какого? начал Ойлен. Но рука, подняв облачко пыли, уже выскользнула из-за шкафа. Я ещё раз осмотрел гладкий срез и постучал им по стенке несгораемого шкафа. Звук получился звонкий. Бам! "Гипс", объявил я, подняв руку так, чтобы её Было видно всем. Вряд ли это медицинское пособие, похоже скорее на кусок старого манекена из магазина. Эллен взял у меня гипсовую руку и покрутил перед глазами. Мои слова убедили его не до конца. Тяжёлый случай окончание, сэр, хохотнул один из полицейских. Эллен бросил на него злобный взгляд и легонько постучал гипсовой рукой по его груди. В следующий раз, когда вы заставите нас спускаться сюда из-за ерунды, я засуну вам эту штуку, сами знаете куда. Он повернулся и, не дожидаясь меня, вышел из старого морга.